История Хира. 206 лет назад, 6 апреля 2287 года. Акихира Сата сразу стремя до Кари, в сознании открыл глаза в баке для клонирования. Снаружи в него целились три солдата. Великий и ужасный Акихира Сата, ногой и покрытый слизью. Потом он задумался, какую угрозу может представлять. Его руки вырвали горло старику. Его рот складно лгало, провергая участие в торговле людьми. Его пальцы довели до совершенства последний писк парикмахерской моды Тихоокеанских государств – Косуми. Его губы целовали канатку, соседку по комнате в университете, женщину, которая набросилась на него в баре, и он вот и не похолодел. Его самого? Его заглеснули отвращение и замешательства. Жидкость тем временем...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 «Аки Хиросата, вы арестованы за два убийства, заговор, покушение на убийство, мошенничество и измену народу объединенных техокеанских государств. Среди прочего, вам есть что сказать в свою защиту. В нем боролись эмоции. Лицо детектива Ло, которому он привык доверять, оставалось каменным и бесстрастным. Теперь она знала, что у него внутри. Не только он, но и другие. Он помнил ее доброту и помощь, небрежную, но сочувственную.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 Полагаю, вам придется принять это от всех нас. Говорить было трудно, верность, верность и сознание и вины заставляли его сказать. Я помню, где меня клонировали и кто всех нас. Следующие несколько недель были трудными. Хира провел их в камере, опять тесной и неуютной, размышляя. Иногда его водили к психологу, и они обсуждали, как подавить его преступные личности.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 «Почему ты сказал, что он лжет?» – спросил он, ставя свою миску рядом с миской Минору. В миске Хиры был рис с овощами. Он удивился, где Минору мог разобыть свинину? Минору пожал плечами, заталкивая лапшу в рот. Когда переводишь, нужно внимательно наблюдать за людьми. Со временем узнаешь, как человек говорит, а узнав это, можешь определить, когда он лжет. Это легко, не понимая, почему все этого не умеют. В основном он до конца говорил тебе правду, но он понятия не имеет, что будет с новым клоном, чьего предшественника загипнотизировали. «А разве они не могут посмотреть на мою последнюю карту мозга?» – спросил Хира. – «Не знаю», – ответил Минору. «Я не врач. Знаю только, что он солгал тебе, когда сказал, что гипноз передастся следующему клону». «Спасибо», – сказал Хира, глядя на свой обед. Минору улыбнулся, с хлюпаньем втягивая лапшу. «Лжец!»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 Ло предоставил ему право выбирать сокамерника, и Минору Такахаши выразил желание делить с ним камеру. Минору и Хира крепко сдружились.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 Хиро пришло в голову, уж не Минору ли устроил так, чтобы его поселили с ним, а не наоборот. Ну, ему было все равно. Минору давал ему возможность отличиться от голоса в голове. Однажды детектив Ло принесла им в камеру чай перед завтраком. «Ваше сознание очищено», — сказала она Хиро. «Доктор Берг, вам очень доволен». С «Собой тоже», — добавила она с усмешкой, говорившая, что она не очень-то высокого мнения о этом докторе. «Хочу рассказать кое-что о последних событиях.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 «Судья сочувственно относится к вашему положению». «И что?» – спросил Хира, внимательно наблюдая за ней. Он научился наблюдать за людьми у Минору. Но вместо того, чтобы заговорить, Лода стала свой планшет. Хира почувствовал горечь во рту, он не мог привыкнуть к виду собственного трупа на экране. У этого Хира было худое лицо и длинные волосы, тремя косами падавшие на спину, и его задушили. А карта мозга? «Не знаем мне об одной копии».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 «Думаю, вам дополнительно сократят срок, но вы пробудете здесь еще лет десять». Как всегда, сообщая новости, плохие или хорошие, она говорила сухо и официально. Он вздохнул. «Переживо!» Лоп посмотрел на Минору, потом снова на Хира. «Кстати, хочу вам кое-что показать. Я только что услышал о корабле, который строят на Луне. Для него подбирают м -м, уникальный экипаж». «Я знакома с американцем, руководителем этих работ». «Хира, ваше лицо неоднократно видели, но мало кто понимает вашу ситуацию. Вам поэтому нужно начать с нуля». «Могу я порекомендовать вам выучиться на механика с упором на корабле вождения в космосе?» «Начать с нуля?» – переспросил Минора, подавшись вперед. «Я неуполномочен предлагать это вам». Сказала Ло, пряча планшет. Вас, скорее всего, казнят за ваше преступление. Они предложат колонизировать новую планету. Совершенно верно, согласился Минору. Он прислонился к стене и отпил чаю. Хиров встревожился. Обычно, когда Минору так выглядел, кого-то ставили на нож в драке, или кто-то лишался обеда, или еще что-нибудь. Он посмотрел на Ло и понял, что она ждет ответа. «Звучит неплохо. Лучше, чем быть парией на земле».